поездка. Вот как я научилась справляться с собственным страхом. Прежде всего, я решила, что если я хочу творчества в жизни, а я хочу, то в ней будет место и для страха, и много места. Я попыталась построить свою жизнь так, чтобы страх и творческое начало смогли в ней мирно сосуществовать, раз уж все равно понятно, что они никуда от меня не денутся. Похоже, они неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы. Творчество и шагу не может ступить без того, чтобы рядом не шел страх. Страх и творческое начало вынашивались в одной утробе, родились одновременно, и наверняка какие-то жизненно важные органы у них общие. Вот почему нужно осторожнее обращаться со своими страхами. Я замечала, что, пытаясь избавиться от страха, люди, сами того не желая, убивают в себе и творческие силы. Так что я не пытаюсь уничтожить свой страх. Не веду против него войну. Наоборот, я оставляю для него место. Массу места каждый день. И вот прямо сейчас я тоже оставляю место для страха. Я позволяю своему страху жить, дышать и спокойно вытягиваться в полный рост. И знаете, мне кажется, что чем меньше я борюсь со страхом, тем реже он атакует в ответ. Если мне удается расслабиться, страх тоже расслабляется. По сути, я всегда радушно приглашаю страх следовать за мною всюду, куда бы ни шла сама. У меня даже есть пригласительная речь для страха, которую я произношу всякий раз перед тем, как ввязаться в новый проект или нырнуть с головой в очередное большое приключение. Выглядит она примерно так. «Дорогой страх, мы с творчеством собираемся отправиться в дорогу. Понимаю, ты к нам присоединишься». Ты же всегда так делаешь. Знаю, ты думаешь, что занимаешь важное место в моей жизни и очень ответственно относишься к своей работе. Видимо, эта работа состоит в том, чтобы вызывать полную панику всякий раз, когда я соберусь сделать что-то интересное. Должна признать, ты справляешься со своей задачей на высшем уровне. Так продолжай на здоровье, делай свое дело, раз уж ты считаешь, что это необходимо. Но и я буду делать свою работу в этой поездке» и она заключается в том, чтобы усердно трудиться и не отвлекаться. А творчество будет выполнять свою работу, а именно подбадривать и вдохновлять. В нашей машине хватит места всем троим, будь как дома, но имей в виду, решения в этой поездке будем принимать только я и творчество. Я осознаю, что ты часть нашей семьи, принимаю это и потому не буду тебе мешать. Но не обессудь, твои предложения учитываться не будут». У тебя есть право занять свое место, право высказываться, но нет права голоса. Тебе запрещено трогать дорожные карты и предлагать объездные пути, запрещено крутить ручки на приборной панели. Приятель, тебе нельзя даже трогать радио. Но главное, мой старый, давно знакомый друг, тебе ни в коем случае нельзя садиться за руль. И потом мы отправляемся в путь. Я, творческое начало и страх... Как всегда, бок о бок, и снова движемся к пугающей, но восхитительной территории неопределенных исходов.